3 апреля 1917 года вечером на станции Белоостров собрались Сестрорецкие рабочие встречать возвращавшегося после почти 11-летней миграции Владимира Ильича Ленина. Свет тусклый был на платформе. Кто его встречает? Он узнал в это время Матвеева Александра Ильича, старого коммуниста, и Емельянова. Вспоминает Александр Андреевич Андреев, член партии большевиков с 1915 года, рабочий сестра оружейного завода. Он настолько был тронут вот такой неожиданностью встречи. Мы смотрели, в чем он одет. Костюм у него был не из новых. На вопросы вождя мы отвечали, без какого-то не было замешательства. Эта беседа так расположила и приблизила нас к вождю. что и у нас появилась надобность задавать вопросы. Подготовка встречи в Петрограде началась после того, как Мария Ильинична Ульянова, сестра Ленина, получила телеграмму о прибытии брата и его жены. Когда мы шли от Кшесинского дворца на финансовый вокзал, то, прежде всего, видели, что с разных сторон идут массы. Настоящими такими шеренгами, как бывает, скажем, на демонстрациях 1 мая, и сердце невольно учащенно билось и радовалось, что наша встреча будет подавающего дневнича. Владимир Дмитриевич Бончебуевич, член партии с 1895 года. Вадим Ильич сошел с поезда, мы его встретили очень радостно, он с нами со всеми расцеловался и спасибо что это такое. Потому в это время раздалась команда «Смирно». Знаете, все войска взяли на караул, и я ему сказал, это вам встречает Вадим Ильич, директориад и войска э, города Питограда. Когда Вадим Ильич вышел на крыльцо Финляндского вокзала, то решительно вся площадь, которая немножечко как будто затиху пока он проходил по вокзалу, увидев Вадима Ильича, стала его приветствовать с возможными кликами, бросанием шапок. Вадим Ильич приветствовал всех. К нему подошли в это время солдаты, помогли войти в броневик. Он вошел на башню, сказал... ту короткую речь, том, что нужно на мир, во что бы то ни стало, война нам не нужна, что земля должна быть у христиан, и закончил свою эту короткую речь призыву «Раздрасывается социалистическая революции Поезд пришел ночью, и через весь ночной апрельский Петроград Ленин ехал в Центральный комитет партии во дворец Кшесинской. Надо было видеть это великолепное, торжественное зрелище, когда тысячи людей освещаемые голубыми мещами прерукторов и факелами, приветствовали Ленина на всем пути от Финляндского вокзала до Петроградской стороны. Николай дмитрич Блохин, питерский рабочий. Около двух часов продолжалось это торжественное шествие народа и вождя. Ленин всю дорогу стоял с непокрытой головой и краткими речами приветствовал все новые и новые массы народа. По прибытии в особняк Шесинской на втором этаже был приготовлен товарищеский чай для прибывших. Мария Леонтьевна Сулимова, член партии с 1905 года. Кто-то из присутствующих открыл вечер приветственной речью, обращаясь к Владимиру Ильичу. Но когда приготовился второй оратор, Ленин со свойственной ему нелюбовью к парадности остановил его. Давайте лучший чай. Поговорим о деле, товарищи. Вечер превратился в собрание представителей большевистских организаций Петрограда. Мы его засыпали вопросами. Он несколько раз выходил на балкон и говорил к собравшимся работам. А потом сказал, давайте петь. Елена Дмитриевна Стасова. И вот мы пели все старые песни. И смело товарищи в ногу и Варшавянку, и Красное Знамя. А потом вдруг кто-то запел Марсельезу. Владимир Ильич сморсился, ему что-то не понравилось. Он говорит, ой, не будем этой революционной буржуазной песни петь, давайте петь «Интернационал». На следующий день... На следующий день ранним утром, еще задолго до приезда в Таврический дворец, Владимир Ильич поехал на волкова кладбище и по талой тропинке прошел к могиле матери, которая умерла, так и не дождавшись сына. На следующий день... Владимир Ильич выступил в Таврическом дворце со своими, то, что мы сейчас называем, апрельскими тезисами. Затем он выступил и в общем зале, где уже присутствовали меньшевики, опять-таки со своими апрельскими тезисами. Надо было удивляться его необыкновенной работоспособности, потому что он столько раз выступал без конца. Как он справлялся с этим недоумеваемым?